Его эстетика непоследовательна. Может, он не умел этого выразить. Гениус темпорис не позволял. Дух времени, латынь. В 50-е годы мне довелось увидеть испытание атомной бомбы. Известно ли вам, мистер Хогарт, он называл меня только так, что на свете нет ничего прекрасней цветовой гаммы атомного гриба? Никакие описания, никакие снимки не могут передать это чудо.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 Почему я не снискал его одобрение, не знаю. Конечно, мы отличались по складу ума. Кроме того, меня увлекала область эргодики, к которой Дил относился пренебрежительно, но я всегда чувствовал, что дело не только в математике. Я приходил к нему со своими идеями. Кому же мне было идти? А он гасил меня, как свечу, небрежно отодвигая в сторону все, что я хотел ему сообщить, и всячески поощрял моего коллегу Майерса, пестовал его, как розовый бутон.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 удивлялись моему интересу к маргинальным проблемам. Разумеется, я никому не открыл истинную причину. Скрытый мотив этих стараний. Чего я, собственно, ожидал? Что Дил зауважает меня, извиниться за Майерса, признает, как сильно он ошибался во мне? Конечно, нет. Мысль о каком-то покаянии этого, как будто лишенного возраста старца, с ястребиным лицом была слишком нелепа, чтобы я принял ее всерьез. Исполнение желаний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 Несносна была его уверенность, что сам Абсолют вещает его устами к вящей славе прусского государства. Теперь-то я вижу, что Гегель был ни при чем. На его место я подставлял другую особу. Издалека я видел дело несколько раз на съездах и конференциях и обходил его стороной, как будто не узнавая. Однажды он заговорил со мной сам, учтиво и уклончиво, а я поспешил распрощаться, дескать, спешу срочно, должен уйти, собственно, я уже ничего не хотел от него».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 словно предназначенные для одного какого-то возраста. Белоин, например, задуман могучим старцем, и, казалось, он поспешно стремится к этой своей истинной форме, зная, что не только не утратит своей энергии, но, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохранившие черты периода созревания. Таким вот и был Дил Младший. От отца он наследовал манеру держаться, Торжественные, тщательно отработанные жесты. Он был не из тех, кому безразлично, что происходит с их руками и лицом. Если я был беспокойным математиком, то он беспокойным физиком. Он тоже любил перемену мест и одно время работал с биофизиками под руководством Андерсона. У Рапапорта мы сблизились. Мне это стоило некоторых усилий. Дил мне не слишком нравился. Но я превозмог себя отчасти в память об его отце.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 Мы уступаем шантажу высших соображений, что где атомная война может быть косвенно благодетельственной, поскольку это вытекает из арифметики. То, что сегодня считается злом, завтра может оказаться благом. И из этого заключают, что само зло есть в общеизвестном отношении блага. Разум отмахивается от интуитивной подсказки эмоций. Гармония идеальной машины возводится в образец для цивилизации и каждого человека в отдельности. Средства цивилизации объявляются целями, высшие ценности обмениваются на удобство, соображение удобства, по которым пробки в бутылках заменяются металлическими колпачками, а те в свою очередь пластиковыми, отскакивающими при нажатии пальца, сами по себе совершенно невинны, но в применении к человеку они становятся чистейшим безумием, любой конфликт, любая проблема –